Они не могут быть красивее этих, особенно же благороднее и великодушнее, ибо благорасположение розы безгранично. Эти дивные цветы жертвуют собой, принося в дар безвозмездно все свое благоухание, всю свою красоту. Кажется, будто каждый из них говорит: я ваше на мгновение, которое в то же время и вся моя жизнь. Но можно ли им всем внимать, можно ли воздать им должное, когда их так много? В самом деле, которую из них взять, которой отдать предпочтение. Не знаешь, куда глядеть, что вдыхать, чем любоваться. Хотелось бы их всех обнять, зарыться в них, заснуть и умереть. Но это невозможно. Надо идти мимо и каждую предоставить своей участи. А как эта участь различна? Для многих из них жизнь пройдет бесследно. Часть из них засохнет, не будучи даже сорвана. Сколько будет таких, до которых никто не дотронется, чей аромат никто не вдохнет, не оценит, Сколько таких, которыми даже никто не полюбуется? Одни, может быть, будут сорваны и войдут в праздничный букет или украшение обеденного стола, другие украсят собой свадебную шкатулку, а третьи будут вплетены в венок покойника? Интересно, какую участь избрали бы они сами, если бы их об этом спросили? Но об этом с ними никто не советуется, а между тем они отвечают, когда их спрашивают. Они говорят о любви, о смерти, о мимолетности поцелуя, о быстротечности жизни, о неизбежности вечного упокоения в погребальном склепе. Большая часть их полна страсти, есть, однако, и бесстрастные, которые дали обет безбрачия и превратились в монахи. Здесь вы можете встретить и язычниц, и христианок, и розвакханок, и участниц культовых процессий. Тут есть розы и для алтаря, и для празднеств, розы для влюбленных, и для поэтов. И это все одни и те же цветы. Они цветут для всех. Для выражения всех радостей, для утешения всех горестей до сих пор не нашлось ничего лучше розы. Розы играют такую роль в жизни человека, что, кажется, Если бы они вдруг почему-либо исчезли, то жизнь наша померкла бы, поблекла, обесцветилась. Они — радость, выражение наших чувств, влечение сердца и поисков разума. Стоит произнести слово «роза», как сразу станет легче дышать, все вокруг заиграет красками, а когда упиваешься их запахом, то ощущаешь как бы предвкушение блаженства. Они должны быть во всяком доме как талисман, как дар Богу счастья. Около каждого сорта помещены таблички с их названиями, часто данными в честь великих, известных людей. И испытываешь такое чувство, будто произносишь имена дорогих умерших, которому розы служат как бы живым памятником. Такова картина этого прелестного сада. Сна наяву. Еще более грандиозным, еще более, если это только возможно, очаровательным является сад. Или лучше сказать, парк роз в Аи. Ау! расположенной в исторической долине Рос, простирающейся от бурларен до Фонтене-О-Рос, долине, с давних времен служившей местом гибридизации большинства самых чудных, самых изящных сортов Рос. В эпоху цветения Рос сад превращается в место настоящего паломничества – Посмотреть это чарующее зрелище, упиться неописуемой прелестью роз, их дивным запахом стремятся все, от венценосного любителя цветов до простого смертного, испытывающего тягу к миру прекрасного. Количество роз здесь громадно, сотни тысяч, миллионы, это наиболее полное из всех существующих на свете коллекций роз. Чтобы собрать их, потребовались Не только труд отдельных коллекционеров, колесивших по миру на протяжении полутора десятилетий, и крупный капитал, но и целые специальные экспедиции в разные части света с целью сбора всех существующих на свете дикорастущих видов роз шиповника. За небольшими исключениями здесь представлены все виды, кроме, может быть, двух-трех, которые достать почти невозможно. Сад занимает более двух гектаров площади, и включает два отдела – научный, где насчитывается тысячи видов и разновидностей диких роз, и садовый, где представлены все встречавшиеся на Земле сорта и гибриды садовых роз, число которых доходит до 6 тысяч. Число все более увеличивается. Сад имеет форму треугольника, трильяжи, крытые аллеи перголы, все увитые розами, группы всевозможных сочетаний роз, среди которых искусно расставлены бюсты, изящные статуи, следуют одна за другой. В центре находится прелестный портер со знаменитой статуей Фальконе-купальщица, залитый каскадом дивных роз и окруженный целым рядом портиков и гирлянд из вьющихся роз. В многочисленных уголках сада размещаются беседки, павильоны, бассейн с водой для поливки сада, весь увитый розами, музей, библиотека, хижина-павильон для садовников и, наконец, единственный в мире театр роз. Эта сцена под открытым небом в окружении деревьев и дивных роз, служащих как бы природной декорацией. Здесь в определенные дни при цветовом электрическом освещении показывают сцены из балета с участием первых балетных знаменитостей Парижа, где главную роль всегда играет роза. На представление съезжается весь цвет Парижа, и попасть на них считается большой удачей. Волшебная красота, богатая палитра красок, дивный наполняющий весь сад аромат не поддаются описанию. Посетивший этот сад французский романист Тюрье сказал о нем так. «Это заключенные в стены древнего замка, заколдованная принцесса, спящая красавица. Розы расстилаются пышным ковром по земле, вьются гирляндами, аркадами, портиками, обвивают колонны, ограды, здания, беседки, украшают своды» тянущиеся на бесконечное расстояние крытых аллей, который так и манит свою таинственную глубь, и из всех этих полуоткрытых венчиков, этих нежных губок роз, разносится аромат столь же разнообразный, как и их форма и оттенки. То запах мускуса, напоминающий сады востока, то нежное, томное, душистое дыхание, как аромат виноградной лозы в цвету, то сладострастное, как поцелуй, то легкое, как весенний ветерок. Счастлив тот, кто хоть раз в жизни насладится этой чудной картиной природы, этим праздником, созерцание которого наполняет душу ликованием. Конец книги. Август 2006 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ерисанова.